Глава девятая Хелена Ламберт, Вашингтон, 26 мая 2012 года «Что за чертовщина?» Я вскочила с кровати. Как только ноги коснулись пола, я вылетела из спальни в ванную комнату, чтобы рассмотреть в зеркале собственное лицо. В отражении меня встретили привычные медно-рыжие волосы со струящимися по спине беспорядочными локонами. Слава богу, я вновь стала Хелен Ламберт. Когда эта мысль пришла мне в голову, я рассмеялась и положила голову на раковину, чтобы удержать равновесие. «Может, у тебя опухоль мозга?» — спросила я у отражения. Пока сцена с Маршаном оставалась свежа в памяти, я решила позвонить Люку. Настало время признать истину. Со мной происходило что-то неладное и неестественное. Сны оказались не просто с нами. Видимо, мой голос в трубке прозвучал слишком испуганно, потому что Люк Варнер тотчас предложил приехать. Была суббота, и мне повезло, что мысли о работе не докучали. Тем более, что после интервью с Хиткоутом Все жаждали со мной пообщаться. За это время мне на голосовую почту поступило 26 сообщений, и я до сих пор их не прослушала. Кратко посмотрев новости, я увидела, что бывшая сотрудница Хиткоута, которая отдала на усыновление собственного ребенка, сделала заявление с просьбой о конфиденциальности, но не более того. Я вздохнула и выключила телефон и телевизор. Люк подъехал на черном рейндже-ровере. На его носу сидели дизайнерские очки. На заднем сиденье автомобиля стояли два пакета с продуктами. Как только он зашел в дверь, я удивленно приподняла бровь. Ты готовить умеешь? Еще как? Войдя на кухню, он сразу принялся открывать дверцы, вытаскивать продукты из пакетов и раскладывать их на столешнице. Порывшись в нескольких ящиках, Варнер вдруг озадачился. «У тебя есть венчик?» В тот момент я была занята просмотром почты. «Прости, я потеряла его при разводе. Роджер обожает кухонную утварь. И вообще, у кого в наши дни есть венчик?» Я полезла в ближайший ящик, откуда вытащила вилку. Сначала Варнер замешкался, но все-таки принял ее из рук, изучив как какой-то примитивный инструмент. Вскоре Люк уже резал продукты и кидал их на сковороду, наполняя кухню потрясающим ароматом. «Что за блюдо?» Я заглянула в посудину. «Чеснок и масло белого трюфеля». Варнер вылез из нижнего шкафчика с разделочной доской в руке. Он резал овощи, бросал их в другую сковороду, и переворачивал с умением профессионального повара. «Где ты научился готовить?» Люк пожал плечами. «Я всегда умел. Это одна из немногих вещей, которые в этом мире мне нравятся». «А что еще нравится?» Но это личное». Варнер сверкнул улыбкой, обнажив совершенно ровные и белые зубы. «Мы ходили на свидание, если ты помнишь» а на первом свидании обсуждают приготовление пищи, а не убийство людей или знакомство столетней давности. Если ты помнишь, на первом свидании ты от меня сбежала. Он встряхнул горячую сковороду. А я как раз собирался рассказать о своих кулинарных талантах. «У тебя есть другие хобби, кроме убийства людей?» «Есть вещи, которые мне нравятся», — сменил он тему. Я люблю воду, океан. Я бы хотела однажды заняться серфингом. Скукотища. Я притворно зевнула. Кто не любит океан? Многие, — заверил он. Я таких не знаю. Я подогнула ноги под стул и наклонилась ближе. Даю еще одну попытку. Я искусство люблю. Только не это, — простонала я. «Я его продаю», — засмеялся Люк, — «не коллекционирую». На мгновение я задумалась, что ему ответить. Казалось, он читал мои мысли. «Тебе приснился сон?» «Да, я снова видела Джульетту». «И?» «Мне кажется, я могла быть ею». Люк Варнер повернулся и откинулся на столешницу. На нем была черная футболка и выцветшие джинсы. Ранее, когда он носил пакеты, я заметила линию мускулов на его руке. В самом деле? И ты больше не будешь называть меня сумасшедшим? О, в твоем сумасшествии я не сомневаюсь. Я вертела в руках носок, чтобы не поднимать глаза. Но все было именно так, как ты и рассказывал. «И да, мне придется признать, что происходит нечто странное. Это девушка из моего сна, Джульетта. Мне кажется, что она — это я. Все они уникальны, все они разные, но являются частью тебя». Люк прошел по кухне, вернулся к плите и разбил яйца в миску, прежде чем добавить их в сковороду. Я увидела свежий багет — выглядывающей из оставшейся сумки. «Сколько нас?» «Ну, есть ты. Это понятно. Еще есть Нора и Сандра. Их ты тоже увидишь». «Значит, нас четверо?» Он кивнул. «Если предположить, что это не безумие, то мы все одинаковые?» Варнер замешкался. «Мне показалось, на этот вопрос он отвечать не желал, Но я настояла. Когда мы встретились в Софителе, ты сказал, что отдаешь предпочтение Норе. Да, я дурачился, признался Варнер, прекратив свой кулинарный мастер-класс. Я нервничаю, когда мы встречаемся спустя долгое время. Нора, однако, была для меня особенной. Не Джульетта? Я чувствовала странную близость с Джульеттой. Он не ответил. «И не Сандра?» Люк задумался над вопросом, одновременно приподнимая лопаткой края омлета. Он повернулся ко мне лицом. «Я подвел Джульетту». «Каким образом?» Люк медленно подошел ближе и указал на мой лоб. «У тебя, моя дорогая, есть ответ?» «В твоей голове. Ты можешь сэкономить время и силы?» Варнер выглядел расстроенным, рассеянным. Я давненько не думал о Сандре. Когда он говорил о ней, в голосе звучало что-то задумчивое. «Чтобы ответить на вопрос, мне придется признать, что вы очень похожи. Но каждая из твоих версий выросла с разным фоном, в разное время». «Сколько времени прошло?» Задав вопрос, я вздрогнула. Неужели я действительно ему поверила? В этот раз 41 год. Получается, это был 1971 год. Бросив на меня взгляд, он схватил бумажное полотенце, поднес его к моему носу. Варнер провел меня в спальню, где усадил на кровать, приподняв подбородок. «У тебя кровь». Тебе становится плохо, а это значит, что пора отдохнуть. Теперь кровотечения будут возникать на постоянной основе? Да. Варнер выглядел обеспокоенным. То, что ты переживаешь, нельзя назвать естественным процессом. Тебе пришлось пережить несколько жизней за короткий промежуток времени. Обычно у тебя больше времени. Ты все время так говоришь. Я запрокинула голову. «Со мной все будет в порядке?» Люк не ответил, но пригладил мои волосы. В ту секунду я осознала, что никто не трогал меня со времен Роджера. Варнер наклонился и поцеловал меня в лоб. «Просто ложись и отдохни. Я принесу тебе завтрак». Спустя несколько минут он вернулся с тарелкой великолепной еды. Омлет с сыром Грюйер, зеленым салатом и картофельными оладьями. Черт, выглядит аппетитно. Пока я ела, он сидел на кровати возле меня. Так на чем вы с Джульеттой остановились? Я положила окровавленную ткань на тумбочку и сосредоточилась на тарелке. Мне казалось, что я пересказываю сюжет какого-то эпического романа. Мать Джульетты узнала о Маршане. Взглянув на Варнера, я заметила смесь беспокойства и фамильярности. Если ты не сумасшедший, и вся эта история правдива, сколько же раз ты готовил мне завтрак? Слишком много раз, чтобы вот так сосчитать. Очень вкусно, мне нравится. Я посмотрела в полупустую тарелку. Знаю, тебе всегда нравилось. Во всех прошлых жизнях. Люк повернулся, чтобы уйти, и я коснулась его руки. «Не уходи!» «Я буду на кухне», — обещал он. «Скоро вернусь». Перед тем, как выйти из комнаты, Люк оглянулся, как будто даже с сожалением. «В чем дело?» — спросила я. «Ни в чем». Он грустно улыбнулся. «Я никогда от тебя не уставал. Вот и все». Я слышала скрип досок, пока он шел по коридору. Через несколько минут Люк Варнер вернулся, тяжело уселся на кровать рядом со мной и стал наблюдать, как я ем. Затем он притянул меня к себе и свернулся калачиком рядом. Я слышала, как тикают часы рядом с моей кроватью, а затем комната внезапно озарилась светом, и спустя мгновение... Наступила тьма.